Свои знания Разенгрейс разогрейс перебил во время долгого путешествия к учителям Востока, где он прошёл посвящение в их учение. Вместе с познаниями по различным наукам, по алхимии и каббале, он получил от мудрецов загадочный драгоценный документ под названием Книга М, содержащий тайны вселенной. Когда христиан Разенгрейс вернулся в Европу, он надеялся поделиться приобретёнными знаниями с её учёными мужами. Но в кавычках это служило им поводом для смеха, и так как оно было новым для них, то они опасались, что их великие имена будут принижены, если им снова придётся начать учиться и признать свои многочисленные ошибки. Кроме презрения со стороны профессоров науки, Разенкрейс чувствовал на себе подозрительные взгляды профессоров богословия и бдительных служителей церкви. И у него были все основания опасаться обвинения в ереси. Учись оказаться на дубе, потом и на костре, могла постичь не только его самого, но и его учеников. Так наука этого депта стала тайным учением для избранных надёжных последователей. Так братство учеников древней мудрости, связанных с братством посвящённых Востока, стало тайным обществом, орденом Розенкрейцеров. В разное время и в разных местах ученики посвящённых образовывали тайные общества, создавали сеть таких братств и тайных центров посвящений, получившие свои названия по месту основания или по имени руководящего депта. Орден храма тамплиеры, розенкрейцеры, франкмасоны, братство Луксора, друзы Леванской горы. Все они имели общее руководство от учителей Востока. Система тайных знаков и паролей для взаимодействия друг с другом всех их строителей храма истины объединяли общие высокие человеческие качества и общая цель. Всех их, как только что-то о них становилось известно обществу, объявляли злобными заговорщиками и слугами дьявола. Учёные, философы, целители, просветители, реформаторы после церковных разоблачений в Калычках превращались в глазах людей вещади и ада воргов рода Чедовического. Для нас сейчас, когда мы вспоминаем о камерах пыток и кострах инквизиции, об показательных казнях еретиков, всё это выглядит как само собой разумеющееся, обычные атрибуты Средневековья. Дескать, люди были еще неграмотными, глупыми и фанатично, до изуверства верили в божество, и церковь была такой же несовершенной, и ее жестокость, бесчеловечность тоже были обычной и естественной. Но не такими естественными эти изуверства казались настоящим ученым того времени, которых за их пытки просвещения преследовали фанатичные толпы монахов и мирян, натравленные другими учеными, просвещенными католическими иерархами. Какова была бы судьба цивилизации, если бы не было этого удушения свободной научной мысли, если бы не было этих методичных усилий по уничтожению всякого свободомыслия, любых усилий по просвещению. Один из братьев Парцельс, великий алхимик, маг и целитель, оскорбляемый, преследуемый, гонимый церковными учёными и духовенством, писал: "О вы из Парижа, Падуи, Монталие, Салерно, Вены и Лейпцига, вы не учителя истины, а исповедователи лжи. Ваша философия ложь". Так как вы сами не можете доказать ваших учений по Библии и откровению, то кончайте ваш фарс. Иоанн не менее, чем Моисей, Илия, Инох, Давид, Соломон, Даниил, Иеремия и остальные пророки был магом, каббалистом и предсказателем. И если бы теперь все или даже любой из тех, кого я назвал, были бы ещё живы, я не сомневаюсь, что в назидание другим вы бы умортивили их в жалких бойнях и уничтожили бы их на месте. И если бы это было возможно, Творца всего сущего тоже. Парацельс принес свои знания тоже с Востока, как и христиан Розенкрейц. Об этом оставил в записи его последователь, алхимик Ван Гельманд. Парацельс провел долгое время в одном из трански-малайских научных центров «Братства посвященных». Там пополнились и окончательно сложились его передовые знания по химии и медицине, знания, опередившие не только век, но и наше время.